Глава двадцать пятая Очнулся я уже ночью. По крайней мере, в комнате, в которой я полулежал на диване, светилась роскошная люстра. Свет был столь ослепительно ярок, что я только открыл глаза и тут же зажмурился, но раздавшийся поблизости мужской голос не позволил мне снова провалиться в темноту. А я думал, что тебя эти идиоты всерьез покалечили, и ты уже не оклемаешься». Я открыл глаза. Передо мной стоял здоровенный мужик лет пятидесяти. Внимательный взгляд, залысенный на лбу, тщательно выбритый подбородок. Смотрелся он настоящим аристократом, до тех пор, пока не открывал рот. Все-таки внешний лоск бывает обманчив. — Я же говорил этим козлам, чтобы поосторожней с тобой обходились, а они, видишь, что отмочили? Пока он говорил, я попытался повернуть голову, но тотчас мозг накрыло пеленой боли, и я поморщился. валит может, коньячку?» «Не надо», — буркнул я в ответ. «Ну, как хочешь». Мой собеседник сел на диван рядом со мной и засмеялся каким-то своим мыслям. «Да, вляпались мы», — сообщил он. «Ну надо же, я же не думал, что вы те самые ребята из телека». И опять засмеялся. Потом внезапно оборвал смех и склонился ко мне. «Так где, — говоришь, — кассета?» «Где Светлана?» — вопросом на вопрос ответил я. Он замолчал и молчал долго. С минуту, наверное. «Повторить вопрос?» — осведомился он. «Где Светлана?» — повторил я, показывая, что готов проявить твердость. «Ты, наверное, не понял. Здесь характер показывать не надо. Для здоровья вредно. Если я с тобой пока по-доброму, то это не значит, что через пять минут у меня не поменяется настроение, и я не прикажу братве вправить мозги либо тебе, либо твоей подружке. Так что не серди меня. Не надо. Я увидел его глаза и понял, что он говорит сущую правду. Хорошо иметь дело с искренними людьми. Всегда знаешь, чего от них можно ждать. Если сказал, что пустит кровь, значит, сделает это обязательно. Я рассказал, что приключилось с той злополучной видеокассетой. Мой собеседник молча и внимательно меня выслушал, лишь под конец поинтересовавшись, где мы храним все свои отснятые кассеты. Я сказал. Он кивнул и ушел. Я тотчас попытался встать, и мне это удалось, хотя я и испытывал сильную головную боль. Но этот мой маленький подвиг, как оказалось, не имел практической пользы, потому что, поднявшись на ноги, я обнаружил присутствие в комнате двоих стражей. Это были те самые ребята, которые прибыли в моё убежище сегодня днём. Сейчас они не продемонстрировали ни агрессивности, ни даже настороженности, но я понял, что они опять покалечат меня, если я попытаюсь выйти из комнаты. Тем временем возвратился мой собеседник. «Ого! значит, не всё так плохо!» — оценил он мои успехи. «Я хочу видеть Светлану». Он задумался, но лишь на мгновение. «Хорошо, идём». Мы вышли из комнаты. Те двое парней тоже увязались за нами. Мы прошли по коридору, поднялись на второй этаж. Судя по всему, это был большой дом, похожий на тот, в котором я скрывался прошлой ночью. Мой провожатый толкнул одну из дверей, и я увидел Светлану. Она полулежала в кресле, и ее глаза были закрыты. — Что с ней? — воскликнул я и попытался войти в комнату, но мой провожатый не дал мне этого сделать, крепко ухватив меня за плечо. — Ничего. ответил он. «Спит». Я недоверчиво посмотрел на него, но он, кажется, говорил правду. Прикрыл дверь и показал мне жестом, что пора возвращаться на первый этаж. «Вы должны нас отпустить», сказал я. «Я не знаю, кто вы такие и что вам нужно, но вам нужна пленка», сообщил мужчина. «Только и всего». Я хотел в очередной раз напомнить ему, что пленки у меня нет, но вдруг понял, что эту информацию он уже и так усвоил. и даже, возможно, предпринял какие-то меры, о которых я ничего не знаю. «Сейчас вас покормят», — сказал мой собеседник, — «и вы сможете отдохнуть». Он говорил таким тоном, что я понял. Спорить бесполезно. Он здесь хозяин.